Их тут же захолодило, словно лед приложили, но очень быстро непривычное ощущение прошло, сменившись приятным теплом и покалыванием. Ноющая боль совершенно улеглась. Вернув баночку воителю, который тут же очень плотно закрутил крышку и убрал ее в карман, Элька опустила топик, задрала юбочку и заодно смазала остатками мази с пальца еще один, начинающий желтеть синяк высоко на бедре. «Это тоже я? Когда?» Принахмурившись, спросил Гал, пристально наблюдая за процессом. «Нет, не обольщайся. Это угол подоконника. Позавчера», — созналась Элька. «Тогда нам следует больше внимания уделять упражнениям на координацию движений», строго заметил Эсгал. «Как скажешь», — рассмеялась девушка и пошутила. «Ты совершенно уникальный тип, знаешь ли? Смотришь на женские бедра — а думаешь об упражнениях на координацию? А кто тебе сказал, что я не умею думать о нескольких различных вещах одновременно? Просто в отличие от тебя, я не привык озвучивать все свои мысли. Но я нормальный мужчина. Почему меня не должна волновать женская красота?» Со спокойным удивлением спросил Гал, вздернув черную густую бровь. Макс от удивления поперхнулся кока-колой, и пролил ее из банки на возмущенно заверещавшего крыса. А кому понравится пробуждение от безмятежного сна под холодным, но липко-сладким душем? Сердитый Ретт мигом соскочил с коленей технаря и прыснул в угол под шкаф, где и затаился, продолжая что-то тихонько негодующе попискивать. Видно, матеря Шпильмана на своем зверином языке. «Это он шутит!» – успокоила технаря Элька. С облегчением кивнул шпильман, на несколько мгновений засомневавшийся в собственной нормальности. Услышать посреди белого дня такие слова от сурового воителя. Я не шучу. Так же меланхолично, как делал признание, возразилась Гал. А что тогда с тобой? Элька уже всерьез забеспокоилась. Нет ли у воителя жара или белой горячки? «Это все эльфийская мазь Рингмиф», — ответил воитель. «Ее запах выветривается за считанные минуты, но пока им дышишь, нельзя лгать». «Как Роза правды?» — восторженно удивилась Элька, вспоминая один из любимых кинофильмов и не подумав о том, что ее сравнение никто не поймет. «Нет», — возразил Гал, оказывается, тоже слышавший о Розе правды, но вряд ли в кино. «Действие иное». Чувствуя ароматрозы, солгать даже в мелочах невозможно, и возникает сильное желание делиться самыми потаёнными секретами. Вдыхая же пары рингмифа, человек с очень сильной волей может смолчать в ответ на вопрос или попытаться солгать, но тогда в течение нескольких минут будет испытывать сильнейшую боль. «Однако», — протянула Элька, — «но зато теперь понятно». Как она оказалась у тебя в заначке? Врагов пытать удобно. Не надо с собой батарею палачей таскать. Мазью под носом недруга повел, и порядок. Главное, самому противогаз вовремя нацепить. — Рингмеев, сильнейшее целительное средство! — недовольно возразил Гал. — Ты должна была вылечиться. Пришлось немного рискнуть. Зачем тебе мои секреты? — Ни к чему. Меньше будешь знать, крепче будешь спать. Спасибо. Еще более удивленно, чем в первый раз, поблагодарила воителя Элька, бросила мимолетный взгляд на ногу и заметила, что синяка от подоконника уже нет и в помине. И правда, все уже прошло. Я рад, ответил воин и направился к двери, унося с собой опасную для потребителей мазь. Интересно, а что бы ты пережил, если бы мне зачем-нибудь захотелось соврать во время лечения? задалась невольным вопросом девушка, возвращаясь к наблюдению за событиями в Дарима Вероне. Удивление! Хмыкнул Гал, ты всегда говоришь то, что думаешь, даже тогда, когда лучше было бы промолчать? Ага! Вижу, действие рингмифа уже прошло! довольно ухмыльнулась Элька. К счастью! буркнул воитель, выходя за дверь. «Да, опасная штука этот его ринг констатировала девушка, все еще удивляясь, как это скрытный до самозабвения воин решился рискнуть сохранностью своих тайн только для того, чтобы вылечить пару синяков непутевой ученицы. Через несколько секунд задумчиво добавила. «Впрочем, как и всякая правда». «Наверное», согласился Макс, Теоретически согласны с тем, что находятся люди, которым есть что скрывать от других. Но правда оружие мощное и полезное. Ведь зеркало истинного зрения, к примеру, должно завтра или уже сегодня... Шпильман принялся прикидывать разницу во времени между мирами. Открыть кельмитор их настоящую суть. Воззвание нашего гала Дарримана заставит их поверить. Но только зеркало сможет показать истину. «Осталось только получить разрешение Его Величества и выкрасть зеркало из дворца!» – хихикнула Элька. «Сейчас мальчики закончат с покражей драконов из тюрьмы, и я отправлюсь на дело». «Эм, еще троих перебросить осталось», – поделился информацией Макс, даже не удостаивая пристальным взглядом по-прежнему исправно троящийся экран. «У тебя еще в глазах не ребит, помотала головой девушка. «Отчего?» – искренне удивился технарь. «Да который уж час глазеешь сразу на три картинки!» – пояснила Элька, кивнув в сторону зеркала. «Еще в сюжетах не запутался?» «Нет, ты что!» – помотал головой ничего не понимающий Макс. «Эх же всего три! А я обычно сразу с пятью мониторами работаю!» Минуточку! воздела пальчик вверх девушка, чувствуя, что случайно напала на какую-то важную информацию. Ты что, одновременно с равным вниманием следишь за всем происходящим в трех местах? Ну да, технарь все никак не мог вникнуть в то, что так озадачила Эльку. А ты разве нет? Как и всякий гениальный человек, Шпильман никак не мог понять. Почему все то, что под силу ему, оказывается недоступно для других? Я? Нет, честно призналась Элька. Таких талантов не водится. Да ладно тебе, какой талант? Я самый обыкновенный парень. Смутился Макс, замахав руками, задев пакет с орешками, опрокинул его со стола и печально добавил. Только очень неуклюжий и рассеянный. Ну так это отличительная черта всех гениев. Сходу подловила приятеля девушка. Рассеянность, неуклюжесть и забывчивость. А вот этого у меня нет, радостно заявил Шпильман, выявляя собственное несоответствие характеристики гениальности. Скорее, наоборот. Уж если что услышал, никогда не забуду окончательно. У нас, когда ученые по тестам определили, что я, мне моб, чего только в голову не напихали. Мне моб? переспросила Элька. «Это что?» «Тот, чей мозг обладает возможностью ускоренно воспринимать, запоминать и сохранять больше объем информации, чем обычно». Коротко пояснил юноша. «Ага! Нет, парни, вы только послушайте!» И он до сих пор об этом молчал. «Такой феномен! Что еще о своих уникальных талантах ты не считал нужным нам сообщить, мистер Скромность?» «Преисполнилось праведного негодования Элька!» «Я давно уже подозревал, что месье Шпильман весьма незаурядная личность!» Спокойно согласился Лукас, оторвавшись от разговора с Дреем, чтобы откликнуться на возмущенный Элькин вопль. Мири покачала головой. Рент только весело фыркнул. «Ну что вы! Я ничего не скрывал! Просто как-то речь не заходила!» Смущенно признался парень, все еще не понимая, из-за чего напарница так расшумелась. «Это же все ерунда. Так, случайная аномалия мозга. А никакой не талант. Я не воин, не маг, не целитель и даже не вол. Всего-то и умею по клавишам стучать». «Макс, что за базар? Я тебя сейчас укушу. Прекрати принижать свои способности. Они не менее уникальны, чем наши». — всерьез возмутилась Элика. — Не кусай, — растерянно попросил Шпильман. — Смотри, вон Рент сейчас как раз Карин и Поля Верне освобождать будет. — Переводишь стрелки? — усмехнулась девушка, пригрозив технарю. — Да, — повинился смущенный Макс. — Поздно. Мы уже знаем, какой ты у нас замечательный, — заявила Элька, потрепав парня по плечу, и с любопытством уставилась на экран, где Финн выводил из камер супружескую пару, место которой предстояло несколько позже занять эльфейке и вору. Вопреки смутным опасениям девушки, что Карин и Поль могут оказаться необаятельными толстяками слоновьих габаритов, чьи прощальные вопли, полные муки вызовут у публики разве что нездоровый смех – Но уж никак не сочувствие, Чита ювелиров, производило вполне благоприятное впечатление. Когда Рент с веселым возгласом «Так, господа драконы, засиделись вы здесь, пора выбираться, свобода ждет!» разомкнул их оковы и открыл камеры, ювелир, недополучивший вчерашней дозы Каила, самостоятельно шагнул в коридор, отвесив низкий поклон освободителю со словами. «Не знаю, кто вы, господин». Пусть хоть слуга самого черного дракона. Все равно спасибо. Я поклонюсь любому, кто спасет жизнь моей единственной Карин. Спасем. Еще минутку терпения, и вас отсюда вытащат. Подтвердил вор. Но его уже не слушали. На несколько минут для Поля и Карин вся вселенная перестала существовать. Их осталось только двое. Пара отощавших на тюремной диете – Измазанных людей в поношенных рубищах с удивительной нежностью прижались друг к другу в приветственном объятии. Мужчина ласково провел по свалявшимся в ком темным волосам жены, поцеловал, натертая кандалами, тонкое запястье любимой и прошептал ей на ушко. — Ты прекрасна, ненаглядная моя! — Все такой же сердцеед! — улыбнулась женщина, смутившись. Ее рука скользнула по осунувшемуся лицу Поля. «Смотри внимательнее, запоминай, как себя нужно вести влюбленным, чтобы выжать слезу из черствых масс», – наставительно велела Эль Кавору. А супруги так и стояли рядом, пока прибывший на сей раз вовремя Лукас не забрал пару с собой в горы, велев мимоходом Ренду остаться и подождать его в тюрьме. «Ну что?» Отбросив романтическое настроение, Элька быстро оценила внешность оборотней. «Мирее нужно будет только иллюзии радушности на глаза навести и выпочкаться, а тебе, Рент, все-таки придется красить голову. Волосы-то у Поля как вороново крыло». «Ну что?» — принялся изворачиваться Рент. «Может, я полинял в тюрьме или посидел от горя? Они же из Мануа, Элька. Ты глянь по карте, где это. Экая даль!» — Да никакой фанатик оттуда на день сошествия Даримана в столицу и не потащится. А если и прибредет, станет что ли признаваться, что с от ними знаком был. Сразу на допрос потащат. — А ищущие, которые их схватили, — подкинула каверзный вопрос девушка. — Если гала, так хоть на лысо брей и в любой коле крась в целях конспирации, а твою бесценную шевелюру не тронь. Пусть хоть весь Даримаверон огнем горит. Гал, что с волосами, что без, все равно красивый. Ему все идет, сама говорила. Попробовал отбрехаться Фин, подбирая свой безнадежный испорченный жилет и перепачканную куртку, на которой усаживал заключенных, не стоящих на ногах от дурмана или истощения. — А тебе тоже другой цвет волос пойдет, — подбодрила приятеля Элька. — Темнота шевелюры оттенит дивный цвет глаз. — Ты думаешь? — Возгордился Рент, вздернув нос. «Нет, конечно, иду на стратегическую хитрость, чтобы заставить тебя перекраситься!» – рассмеялась Элька. «Могла бы соврать!» Обиженно пробурчал вор, но, не выдержав, широко ухмыльнулся.